Глава девятнадцатая Не знаю, что за аномалия здесь вступала в свои права, но монстров, порожденных ею, становилось все больше. И наши действия стали своего рода маяком для этих тварей, иначе их было бы гораздо меньше. Мне это чем-то напоминало нашу вылазку против минотавров, когда мы отвлекали внимание этих существ на себя. Вот только там людей, на которых я мог положиться, было больше, но работаем с тем, что имеем. На моей руке вновь развернулась перчатка, и водные хлысты по моей команде охватывали конечности рыцарей, давая возможность для стрельбы оперативникам службы. Светлана, разумеется, в первую очередь поставила щиты вокруг нас, но как только она укрепила защиту, стала помогать и остальным. Опять же, моя личная слуга прекрасно знала, как при наименьшей затрате сил получить максимальный эффект и во всё этим пользовалась, спасая жизни других. Елена, впрочем, тоже не отставала. Только она действовала за спинами нападающих на нас рыцарей, уничтожая их стрелков, которые представляли сейчас наибольшую опасность. Самыми же неприятными рыцарями были щитоносцы, чья защита не только выдерживала попадание магических пуль, но и давала возможность продвинуться остальным. Я, как мог, пытался создать бреши в их защите, но эти существа были слишком массивны, чтобы это выходило легко, и на любую манипуляцию с водой тратилось очень много энергии, намного больше, чем я успевал восполнять из окружающего пространства. Более того, как обычно, при появлении магической энергии, рядом со мной стало меньше духовных частиц. Пока это было не так критично, но все же постепенно это могло стать проблемой. Самым правильным было бы начать действовать более активно, но я не хотел, чтобы обо мне пошли ненужные мне слухи, да и пока что мое вмешательство все равно бы не сильно отразилось на самом ходе боя. Рыцарей было слишком много, и даже если бы я начал где-то прорываться вперед, то остальные просто не успели бы поддержать меня вовремя. Погибнуть точно не входило в мои планы, так что оставалось только держаться. И вот, наконец-то, к нам подъехали машины моего рода. «Княжич, подмога прибыла!» — выкрикнул один из командиров отрядов, чтобы обозначить себя. «Моим людям не требовалось отдавать команды, ведь они и так знали, что необходимо делать. То, что монстры им были неизвестны, тут ничего не решало. Да и Светлана одновременно с созданием барьеров все это время что-то вносила на своем планшете. В итоге, думаю, мои люди прекрасно осведомлены о состоянии дел и что нам удалось выяснить насчет противника». Если у службы имперской безопасности было вооружение, помогающее справиться с нападением монстров, то оно явно уступало тому, что было у моих бойцов. Все же это был просто один из оперативных отрядов, который должен был действовать при малейших признаках возникновения аномалии, поэтому ничего серьезного в их распоряжении просто не было. В любом случае, с появлением моих бойцов, ситуация начала исправляться, и мы наконец-то перестали отступать. Бои, разумеется, вспыхивали не только на трассе, но и рядом с ней, порой переходя в растущий по бокам лес. Но все равно мы теперь шагали вперед и продолжали атаковать монстров аномалии. «Они прорываются!» — раздались в какой-то момент крики слева от меня. Это кричали оперативники службы, из-за того, что на них вышли копейщики, которые стали очень умело действовать под прикрытием щитоносцев. На этот момент начались первые потери, и пришлось переключать внимание туда, чтобы не дать рыцарям зайти нам сбоку. С каждым мгновением мне приходилось использовать все больше духовной энергии, но, на удивление, удалось довольно легко приспособиться к условиям окружающей среды и использовать вместо воды лед. Сначала это было просто преобразование воды в другое состояние, но теперь я напрямую использовал ледяные атаки на наших противниках. «А я и не знал, что ты на такое способен». Тихо обратился я к водному дракону. «Я как бы тоже мастер», — огорошил меня ответом Хилмар. «Чтобы защитить себя и атаковать противника, мне не доводилось использовать лед, когда всегда хватало воды. Так что я просто не знал о такой возможности». «Ладно, это все равно не мешает нам действовать», — хмыкнул я. Одновременно с этим я создал рядом с собой сразу пять ледяных снарядов, которые направил к месту прорыва. В этот раз они предназначались не для того, чтобы пробить доспехи рыцарей, а чтобы заморозить их. По сути, я просто доставлял лед по цели, и когда происходил момент касания, он начинал, благодаря вложенной энергии, стремительно разрастаться и замедлять их. Этого было достаточно, чтобы воины моего рода находили слабые места в их защите и стреляли в противника. Всего несколько подобных атак, и ситуация нормализовалась. Жаль только, что все равно несколько человек за это время погибло, но ничего с этим уже поделать было нельзя. Вся эта попытка сдержать монстров аномалии постепенно превращалась уже в рутину, и тем не менее, при появлении моих людей ситуация нормализовалась, если это можно так назвать, и ничего нового наши противники уже не показывали. Спустя еще десять минут к нам прибыло сразу несколько отрядов службы имперской безопасности, и в их составе было несколько магов высоких рангов, что позволило отбросить рыцарей далеко от наших позиций. Только после этого появилась возможность наконец-то выдохнуть и нам отступить за их спины. «У нас есть потери?» — в первую очередь спросил я у Светланы, одновременно с этим, насколько возможно, восстанавливая собственные запасы энергии. «Есть несколько раненых, но ничего критичного», — успокоила меня девушка. «В таком случае обеспечить всем им соответствующее лечение и выписать ребятам премии. Заслужили!» — улыбнулся я. «Будет сделано, княжич», — кивнула мне слуга. «Я так понимаю, что на этом наше участие заканчивается?» Она обвела взглядом трассу, на которой валялись уже пустые доспехи, и все еще продолжался бой. «Не одобряешь?» — прищурившись, посмотрел я на нее. «Скорее не понимаю, зачем мы в это вмешались?» — пожала плечами Светлана. «Разумеется, я всегда буду рядом с вами, чтобы поддержать вас, но по мне все это излишний риск». «Спасибо, конечно, за это», — улыбнулся я. «Но вмешались мы просто по той причине, что могли. Слишком много современных аристократов забыли о том, кто они и почему они получили свои богатства и влияния. Да и ты сама знаешь, что члены моего рода никогда не убегали от боя и тем более всегда защищали невинных». «Я поняла, княжич». Поклонилась мне девушка. Постепенно к месту происшествия подтягивалось все больше отрядов, которые уже не только начинали участвовать в бою, но и начали огораживать территорию. Я в это время просто занялся медитацией, чтобы не наблюдать за всей суетой развившейся вокруг. «И почему я не удивлен, что вы оказались здесь?» — раздался рядом со мной знакомый мужской голос. «Игорь Алексеевич». Открыл я глаза и посмотрел на инспектора службы. «Давайте только не будем делать вид, что вы здесь появились из-за аномалии». «Тем мне же проще», — как всегда без особых эмоций на лице ответил мужчина. «И вы правы, Соколов, меня выдернули сюда потому, что участником этого происшествия оказались именно вы». «Ну, я бы не сказал, что я прямо участник, просто проезжал мимо», — развел я руками. «У меня уже складывается впечатление, что вы притягиваете к себе подобные события», — покачал головой мужчина. «Просто стечение обстоятельств», — хмыкнул я. «Лучше скажите, что будете делать с этим?» «Это не такой простой вопрос, как хотелось бы», — уклончиво ответил Аркур. «Но в рамках того, что аномалию уже не закрыть...» «Не закрыть?» — перебил я его... «К сожалению, на данный момент мы научились закрывать аномалии только в рамках определенных пределов мощности», — признался инспектор. «Так что можно считать, что рядом со столицей появилась еще одна активная аномалия и придется перестраивать всю систему защиты от монстров аномалии». «Неприятное известие», — вздохнул я. «Сражение с рыцарями все еще продолжалось, но, по крайней мере, уже в отдалении от нас». «Вообще-то, это не единственное решение», — вдруг высказалась Асайда, возникнув рядом со мной. «О чем ты?» — обратился я к ней и тут же поднял руку, не давая Аркуру задать мне вопрос. К нему подошла Светлана и стала что-то тихо говорить мужчине. «Погоди, ты что-то видишь?» — догадался я. «Мог бы и сам это увидеть, мастер». Асайда явно улыбнулась под открытым веером, которым, как всегда, закрывала свое лицо. «Просто оглянись назад, используя мои способности». Я последовал совету Кисуне и на миг прикрыл глаза, чтобы направить к ним духовную энергию, как это обычно делала сама Осайда. Мгновение резя в глазах, и вновь вокруг себя я вижу множество энергетических потоков, которые сплетаются в неповторимой красоты узоры. Вновь, как когда-то давно, я видел где-то в километре от себя Растущее подобие дерева из переплетенной энергии. Но в то же время я понимал, что его масштабы еще не так велики. Это же... Посмотрел я немного в сторону. Если отрешиться от центра аномалии, то можно было увидеть своего рода побеги, исходящие от условного дерева. Они были не настолько яркими и сильными, но все же можно было насчитать на данный момент по крайней мере три источника свечения. «Думаю, это что-то вроде точек фокусировки», — дала разъяснение Асайда. «Вполне возможно, если их разрушить, то процесс захвата аномалии территории значительно сократится. А то и вовсе получится обратить процесс вспять». «А получится ли это?» — с сомнением посмотрел я на нее. «Это лучше, чем оставаться совсем безучастным». Резким движением лисица свернула свой веер и ударила им по ладони. «Да и мне любопытно, что произойдет» если мы ударим по этим точкам. Что скажешь, мастер?» С ожиданием посмотрела она на меня. «Если ты мне поможешь, то можно попробовать», улыбнулся я Цуне. «Соколов, о чем вы?» Все же не вытерпев, влез в наш разговор Аркур. «Кажется, у меня есть возможность избавить вас от этой проблемы», неопределенно покрутил я рукой над головой. «Только мне для этого потребуется добраться до конкретных точек, и чтобы мне никто не мешал». Это будет рискованно, — холодно посмотрел мужчина на меня. Но если получится, то все мы будем в выигрыше, — хмыкнул я. Тем более меня будут сопровождать мои люди, так что от вас, Игорь Алексеевич, нужно будет только разрешение и поддержка. Я пойду с вами, — нетерпящим возражения тоном ответил он на это. — Да как хотите, — пожал я плечами. Главное, обеспечьте, чтобы мне никто не мешал. А дальше посмотрим, как дело пойдет. Мне даже самому было интересно посмотреть, получится ли у меня что-то или нет.